Глава тридцать первая Тридцать один В рамках психологического вмешательства с целью предотвращения самоубийства психолог смешивает мне очередной джин-тоник, пока я разговариваю по телефону, по междугородке Продюсер из шоу Дона Уильямса ждет на второй линии Все линии заняты Огонёчки мигают. Кто-то от Барбары Уолтерс ждёт на третьей линии. Первым делом мне надо найти кого-то, кто отвечал бы на звонки. Посуда от завтрака свалена в раковину, только что сама себя не моет. Первым делом мне надо связаться с хорошим агентом. Постели на втором этаже так и стоят не заправленные. Сад пора перекрашивать. Один из лучших агентов на том конце линии озабочен вопросом: а что если я не последний из уцелевших? Я говорю, что не вижу причин для его беспокойства. Психолог бы не заехал на джин-тоник к завтраку, если бы вчера вечером не случилось очередное самоубийство. Прямо здесь у меня на кухонном столе лежат папки с досье на всех остальных подопечных со свидетельствами о смерти. Федеральная программа поддержки уцелевших накрылась, что называется, медным тазом. Это не я, психолог, который смешивает мне джин-тоник, нуждается в оперативном вмешательстве с целью предотвращения самоубийства. Психолог, кстати, не отходит от меня ни на шаг, типа присматривает за мной, как бы чего не вышло. Чтобы она не мозолила мне глаза, я прошу её нарезать лайм, принести сигареты, сделать мне ещё выпить, говорю я, иначе я покончу с собой, клянусь. Запрусь в ванной и вспорою себе веной опасной бритвой. Психолог приносит мне очередной джин-тоник и спрашивает, нет ли у меня желания помочь со познанием тел. По идее, это должно мне помочь освободиться от прошлого. Как бы там ни было, говорит психолог. Это всё-таки мои люди, моя плоть и кровь, друзья, знакомые и родня. Она раскладывает передо мной на столе те же самые казённые фотографии десятилетней давности. Сотни мёртвых людей рядами, плечом к плечу на земле. Они смотрят на меня невидищими глазами, их кожа синюшно-чёрная от цианида. Их тела так раздуты, что тёмная одежда кустарной выделки едва не трещит по швам. прах к праху, пыль к пыли. Если б их вправду всё было так быстро и просто, сразу в прах, сразу в пыль. Тела на земле окоченевшие и дурно пахнущие. Так психолог пытается встряхнуть мои чувства. Она говорит, что я подавляю в себе своё горе. Может, я всё-таки выберусь из своей скорлупы и, как говорится, займусь опознанием этих мёртвых людей. Если убийца действительно существует, говорит психолог, я мог бы помочь установить его личность. Наверняка это тот, кто должен быть среди этих людей, но кого там нет. Я говорю: "Нет, спасибо, мне не нужно рассматривать эти снимки, я и так знаю, кого там нет". Там нет Адама Бренсона. Психолог собирается сесть, и я прошу её поплотнее задёрнуть шторы. Там снаружи стоит фургон местного телевидения. Все, что они снимают через окно кухни, сразу же передается на спутник. Мне вовсе не хочется, чтобы в сегодняшних новостях меня показали на фоне грязной посуды, наваленной в раковину. Гора немытой посуды, мы с психологом за кухонным столом, с телефоном и всеми ее бумажными папками, разложенными на желто-белой клетчатой скатерти, распиваем джин-тоник в 10 часов утра. Голос за кадром в сегодняшних новостях – Расскажут, что последние из уцелевших сектантов с церкви истинной веры, последнего в Америке секты смертников, находятся под непрестанным наблюдением специалистов-психологов после трагической вереницы самоубийств, когда оставшиеся сектанты один за другим уходили из жизни. А потом перерыв на рекламу. Психолог листает папки своих последних подопечных. Брэнан ныне покойный, Уолкер ныне покойный, Филиппс ныне покойный. В общем, все умерли, все, кроме меня. Девушка, что покончила с собой вчера вечером, единственный кроме меня человек, кто ещё оставался в живых из общины церкви истинной веры, она наелась земли. Для этого даже есть специальное название геофаги. Говорят, георфагия была популярна среди африканских рабов, которых везли в Америку, хотя популярно, наверное, не совсем верное слово. Она вышла на задний двор дома, где проработала 11 лет, встала там на колени и принялась набивать себе рот землёй прямо из розовой клумбы. Это всё есть в отчёте у психолога. Потом у неё случился разрыв пищевода, потом перитонит и на рассвете она умерла. Девушка до неё покончила с собой, сунув голову в духовку, а до девушки был парень, который перерезал себе горло. Всё в точности так, как учила церковь. Придёт день И грехи царей мира сего падут на головы наши и нас погубит. О горе нам, горе, и армии мира сего ополчатся на нас, и придут воя волком по наши души, и чистейшие из детей Божиих своей же рукой оборвут жизнь земную свою и отправятся на небеса в объятия Господа нашего. Поход в небеса Да, и ещё. Тот, кто не сможет уйти в небеса к Господу нашему в первых рядах, должен последовать за остальными как можно скорее. И они уходили все последние 10 лет. Мужчины и женщины, горничные садовники и садовники, рабочие по всей стране трук друг за другом кончались с собой, несмотря на программу поддержки уцелевших. Все, кроме меня. Я спрашиваю у психолога, может быть, она застелет постели, а то если мне снова придётся подтыкать уголки, как в больнице, я лучше сразу засуну голову в кухонный комбайн. Но если она согласится, я даю честное слово, что ничего над собой не сделаю, и когда она вернётся, она застанет меня в полном здравии. Она уходит наверх, я говорю: "Спасибо". Первое, что я сделал, когда узнал, что все братья и сёстры в церковной общине мертвы, Отбыли на небеса и всё такое, я начал курить. Это было, наверное, самое умное из всего, что я сделал в жизни начал курить. А сегодня, когда психолог прикатила с утра пораньше, мол, хватит спать, займись делом, и, кстати, последняя из уцелевших, ну, кроме тебя, приказала вчера долго жить, я сел на кухне и внёс приятное разнообразие в долгий и нудный процесс своего затянувшегося самоубийства в виде хорошей порции спиртного. Церковь велит мне покончить с собой, но нигде не было сказано, что я должен немедленно всё бросать и кончать с собой прямо на месте. Утренняя газета по-прежнему лежит на крыльце. Посуда от завтрака не помыта. Люди, на кого я работаю, сбежали из дома с утра пораньше, спасаясь от телевизионщиков. И это после того, как я столько лет перемартывал их кассеты с прокатной порнухой и стирал их грязное бельё. Он банкир, она банкирша. У них у каждого своя машина. У них собственный дом. У них есть я, чтобы стелить их постели и подстригать их газоны. Сказать по правде, они, может быть, и уехали, чтобы вернуться однажды под вечер и обнаружить мой хладный труп на полу на кухне, в смысле, что я покончу с мубиством. Все четыре линии по-прежнему заняты. Шоу Доно Уильямса, Барбара Уолтерс. Агент говорит, чтобы я взял зеркало и поупражнялся в смысле изобразить невинный и простодушный вид.